Глава 9. Боязет Каменистая земля похрустала под ногами множество лошадей и скота, спустившегося с горбы эту долину. Стада стекали вниз плотно, как лавина, но медленно уходя отсюда навсегда. Ехали воины, оберегавшие стада, бежали пастухи-туркмены, длинными посохами возвращая отбившихся и отставших. Один из туркменов, погнавшись за боловной овцой, подбежал к одинокому дереву, где торговал его знакомый араб. «Эй, араб!» — крикнул туркмен. «Торгуешь? А ты уходишь с ними? Воры, разбойники, конокрады, они захватили наших лошадей и весь наш скот, и они всех убили, женщин наших, матерей и детей всех убили. Уходи, араб, никого не осталось, некому покупать твои бусы, чашки, нитки, некому, конец». И нас убьют, как только стада дойдут. Возьми вот щенка. Кому ж теперь он останется? Давай, я его туда донесу. Там приживется где-нибудь. Чего ж его тут губить? А ты бежал от них. Как это? От своей земли, от своего народа? Земля запустеет, а народа-то его уже нет. Я со всеми. Одному куда ж бежать? А то спасался бы. — Вон, притулись за деревом. Они пройдут, а ты останешься цел. — Нет. — Давай, щенка, я не отойду от народа. Забрав подмышку щенка, туркмен поспешил вслед за овцой, возвращавшейся к стаду. Шли с гор Табуны стада, отары. Впереди издалека уже слышен был гул. Там своим путем шло войско Тимура, и стадо выходило на этот же путь. Уже стада своими передними гуртами коснулись потока войск и уже влились в него, а позади отставших еще стлался по земле их запах, еще пахло скотом еле осевшей пыль. День угасал. И на этот след прошедшего скота на вытоптанную, на выгладенную землю выбежал араб. Он спешил. Он уходил отсюда, перекинув через плечо суму, куда поместилась вся его торговля. Глиняные чашки, деревянные ложки, иголки и нитки. Он торопился, один перед назревающим заревом заката, не противясь нарастающему страху. Вокруг застилало мраком холмы и горы, где прежде по вечерам загорались костры, и откуда бывало доносилось мычание блеяния, лай собак. Теперь было темно, безмолвно, никого не осталось. Араб бежал, пересекая дороги, где уже некому ходить. Бежал, боясь оглянуться, а перед ним, охватывая небо, загорался закат, обычный в тех местах, золотисто-кровавый, когда надвигаются тучи, светящиеся. Так светилась бы кровь, если бы она светилась, а тучи внизу под заревом клубились тяжелые, черные. Становилось холодно, сыро, темно. И он уже не увидел бы гор, если бы оглянулся но не оглянулся. Впереди, посверкивая на закате остриями пик и рогатыми месяцами бунчуков и знамен, шло слившееся в единый поток войско, а с краю от дороги тем же путем пастухи гнали гурт за гуртом захваченные стада. Тимур все еще ехал к пристанищу, где ему готовили ужин и постель. Он уже плохо различал в темноте лицо шахруха, когда сын говорил ему о стычках и сечах в горах, об упорстве чернобаранных туркменов а не со считанных стадах, взятых с гор. Тимур, никогда не ценивший боевых дел шахруха, книголюбый начетчика, впервые похвалил его. — А ты добычлив, ведь я ваш сын, отец. — Добычлив. — И ваш ученик. — Ученик. Тимура каким-то теплом согрел это настойчивое сыновнее почитание уже немолодого сына. Теперь бы и следовало сказать, когда отец так запросто слушает и отвечает, что злодей Караюсуф юсуф увел любимый табун повелителя. Но, видя, как нынче ласков и доверчив к нему отец, Шахрух не решился нарушить этот мир в душе отца. Не решился, промолчал, чтобы потом сказали об этой беде другие люди в иной час. Но когда они достигли ночевки и прошли мимо костров к шатрам, поставленных для них в неведомой степи, Шахрух, отойдя в сторону с племянником своим Халиль-Султаном, рассказал ему о потере табуна. Халиль-Султан успел узнать это еще засветло от шейх Нураддина. Халиль-Султан сказал, — Не надо сейчас об этом говорить. Пусть дедушка сперва отдохнет с дороги. — Пусть отдохнет, — живо согласился шахрух. Так разошлись на ночь, каждый к своему месту. Но Тимур не заснул. Это была одна из последних ночей на землях, принадлежавших султану Базету. Земли Боезета здесь не исконные, не очи его земли, а захваченные силой, принадлежавшие ему по праву пролитой крови за обладание ими. И вот Тимур прошел по этим дорогам, взял Севас, Малатью, наказал жителей за их приверженность Боезету и ждал, что Боезет соберет все свои войска и заступится за свое владение. Тогда один на один они скрестили бы свои клинки, Они решили бы спор, кому из них владеть вселенной. Боязету было дано время собраться и прийти сюда. С начала весны Тимур вошел в Боязетово владение. Ранее весной я послал к нему первое строгое письмо. Боязет не пришел. Еще перед походом в Индию Тимур, разорив Багдад и оскорбив мамлюкского султана Баркука, попытался скрестить мечи с кем-нибудь из трех союзников, с Баркуком, баезетом или Бурханаддином, которые не могуществом своих владений, а прозорливым умом усилил их союз. Но скрестить мечи с каждым порознь, пока они не успели объединить силы. Проведчики тогда рассказали Тимуру, что от Баркука к Боязету прибыл посол, привез ему в подарок тяжелые чаши, отлитые из золота, найденного в могилах фараонов, большие бронзовые купшины с удивительными надчеканами серебром и золотом, редкостных лошадей — Сабли дамасской работы, книги, искусно переписанные золотыми чернилами, много всяких диковин и даже жирафов ручных, как верблюды. И в ответ Боязет послал Баркуку подарки не менее ценные, но не имея лошадей равных арабским или жирафов, не обитавших во владениях османов, он в придачу к драгоценным вещам послал девять юных рабынь, взятых из балканских стран и девять резвых мальчиков, пойманных на островах в Игеево море. Тимур понял, что союзники держат дружбу между собой и что в битву выйдут вместе. Он понял, что когда они окажутся вместе, он не сможет их одолеть, и, прервав этот поход, ушел в Индию. Узнав об этом, Баркук сообщил Боязету. Степная хромая лиса кинулась на утек. Эти слова вскоре знал весь народ, И арабы, и османы запомнили это прозвище и смеялись над хромой лесой. Баркук умер. На его место сел ребенок, самонадеянный Фарадж. Бурхан один убит. Его место пусто, а владения его, захваченные молниеносным Боязетом, ныне покорены Тимуром. Подошло самое время сразиться с каждым пороснем. С баезетом здесь, с мамлюком Фараджем в его стране. Попытка заманить сюда Боязета, пока все его войско разбросано по разным краям, не удалась. Наскоро Боязет не пошел, а ждать, пока он надумает принять вызов и явиться во всей силе, не годилось Тимуру. Остановись Тимур здесь в ожидании, Боязет успеет соединить свои силы, успеет и присоединить к ним смелые арабские войска Фараджа. Неразумно ли теперь, пока Боязет отмалчивается, всей своей силой вторгнуться в его страну и уже не окраинные новые владения, а все основные в его султанском хозяйстве подчинить себе, везде поставить надежных людей, а когда тут пыль осядет, спокойно уйти на Китай? Тогда можно не тревожиться ни за эту страну, ни за Иран, куда некому станет торгаться, и откуда поэтому можно будет всех взять с собой на Китай? Китай стоял перед Тимуром как главная цель всех его военных замыслов. В Китае некому бороться. Китай достанется ему как спелый плод, свисающий над головой. Кто там чуть тряхнет ветку, тому и достанется этот плод, подобный гранату необъятной величины, набитый как зернами неисчислимыми ценностями. После Китая овладеть всей остальной вселенной станет легче, чем зарканить за Джейрана на охоте, где отличным мчится быстрее и выносливее любого джейрана золотой конь Чакмак. Пора бы и поохотиться. Но хороша ли здесь охота, Тимур еще не узнал. Боязета заманить сюда не удалось. Может быть, самому туда вторгнуться? Но Боязет хитер, он опытен. Он умеет биться и побеждать. Он вдруг догадается заманить Тимура, допустить его вглубь страны, А сам той порой соберет свои силы, снимет осаду Константинополя, подзовет конницу, недавно обладевшую коньей, подойдут десятки тысяч воинов, отдохнувших в Анатолии, в Смирне. А Тимуровы войска есть и в Иране, и в Маверонахре, и хотя войско, находящееся здесь, готово к походу, едва ли его хватит для одоления баезета. Может, не хватить. И тогда не останется ни похода на Китай, ни захвата остальной вселенной. Все развалится в битвах с османами. Нет. Тимур задул ленивое пламя светильника и накрылся меховым одеялом от ночной свежести. Утром во всем войске уже знали, что они идут на халеп. К Тимуру пришли из его близких людей худай Дада да на широко расставленных ногах, похлестывая по сапогу неразлучной плеткой, покряхтовая и похрипывая, как бы устав дышать. Шах-малик в узком синем халате с неизменной белой челмой, повязанной туго, но с выпущенным за плечо длинным ее концом. Пришли некоторые из других старейших военачальников послушать решение повелителя на начинающийся день. Он твердо сказал «Пойдем на халеб». Некоторые уже прежде думали, что идут туда. Но худай-да-да, зная замысел повелителя, считал, что надо сворачивать на османов. Он тоже знал, что войска байзета расставлены на больших расстояниях одно от другого, и если идти быстро, баезет не успеет их собрать к решительной схватке. Ходай да ворчливо возразил, а Боязету подставить бок, он и ударит, и одних из нас откинет направо, а других налево. Пускай бы. Мы его и зажмем, как жеребца между коленками. Каков-то будет жеребец, а то и скинет нас на землю вместе с коленками. Пока что-то он не собирается, когда соберется помочь арабам Фараджа, мы с ними уже управимся, и останется султан без союзника. Но Худай-Дада ворчал. Самые весны воинство без отдыха, без покоя, битва за битвой, а толку мало. Тут места недобычливы. Усталость пройдет. Мухаммед-Султан идет из Самарканда, ведет свежие войска. Я велел привезти из индийской добычи серебро, Будет всем воинам платить за прежние годы и за три года вперед. Сразу за семь лет рассчитаемся. Повеселеет, усталости не выкажут. Худай-да-да, похлестывая в сапог плеткой, покорился. Рассчитывайся, может, повеселеет. В тот же день войска узнали о предстоящем расчете. И повеселели, и уже готовы были врубаться в любые ряды врагов, лезть на любые стены. Мудрецы замечали, что завоеватели, разорившие многие города, любят строить богатые здания, наивно полагая, что потомки будут судить о их делах не по разрушениям в чужих краях, а по зданиям возведенных у себя дома. И там дома всегда находятся историки, упоенно славящие Созидателя, умалчивая, что он разрушил вас сто раз больше, чем выстроил. Разрушители любят Созидать. В то лето, когда Тимур разорил Севас, Султан Боезет во многих своих городах строился. Кое-где еще строили, а в других местах уже завершили стройки. Поставили мечеть в Эдирне, как назвали прежний Адрианополь, в память павших под Никополем. В той недавней жестокой битве Боезет разгромил христианское воинство, благословленное римским папой на новый крестовый поход против мусульман. Этой битвой Боезет надолго устрашил рыцарей всей Европы, И гордился ею, как началом дальнейших побед над неверными, исподволь замышляя новые походы на запад, когда управится с Константинополем. Выстроили мечеть в Македонии для обращенных в ислам славян, в Кутархии и Балахсаре, воздвигли большую соборную мечеть в Бурсе и назвали ее прозвищем строителя Ильдырым Джами, что значит мечеть Молниеностова. Он построил мадрасу, где кроме богословия начали изучать математику, астрономию, историю. Кроме ученейших и своих подданных, он пригласил учителями греков и славян из покоренных стран. Но с особой заботой и щедростью строили другую мадрасу в Пурсе для обучения лекарскому делу, по примеру, сельджуков, основавших такую же в Севасе. Теперь около мадрасы строили лечебницу, где будут лечить простых людей. Этой больнице и мадрасти он придал богатые земли на содержание больных и лекарей. Теперь на высоком месте в Бурсе заканчивали мечеть возле султанского дворца, украшаемую мраморными столбами из римских храмов, разваленных, чтобы взять эти столбы. Свод сводили византийские каменщики, и свод вышел хорош, но минарет почти было возведенный рухнул. Благо, что не на дворец, а в сторону склона, и все сооружение с грохотом скатилось под гору. Теперь, изменив основы и большую часть минарета, прижав к стене мечети, его возводили снова. Взяв город конью, он и туда послал строителей, приказав им построить ханаку, приют дервишей, в памяти во славу великого поэта Джалаладдина Руми, некогда жившего и погребенного в Конии. Построение мечети в Бурсе султан доверил своему зятю, мужу дочери. Этого зодчего звали али Шейх Бухари, И борот его некогда прибыл из Маверанахра, прибыл еще в те далекие времена, когда в Конью пришли сельджукские султаны из Харасана, а с ними поэт Джалаладдин, прозванный Мавлона, и многие знаменитые люди той страны. Боязет, когда успевал побывать дома, едва возвратившись из похода, отправлялся смотреть на труд строителей. Во дворце, на стороне обращенной к новостройке, ему устроили из резного дерева навес, где поместилась широкая тахта и еще оставалось место для собеседников. Отсюда, опершись о перильце, он мог высунуться и говорить со строителями, ободрять или попрекать их. Тахту застелили перинкой, покрытой желтым шелком с узором из узеньких зеленых листьев. Опираясь о круглые розовые подушки, распахнув голубой легкий халат, он поджал под себя длинные босые ноги, а глубокие красные туфли валялись возле тахты. На лоб над пустой глазницей, глаз был потерян в битве с сербами, спускался бахромчатый край золотисто-белой челмы. Он, наконец, отдыхал после многих отличных побед этого лета. Запад неохотно, битва за битвой, отступал перед натиском Боезета. Император византийский мануил странствовал по Европе, Из Франции, отгостив у короля Карла, собирался в Англию к Генриху IV Ланкастеру. О коем в бурсе известно, что сей король в буйном помешательстве сидит за решеткой, доколе не опомнится. После помещения короля за железную дверь в Англии взяли за обычай всех благородных морчунов обвинять в помешательстве и запирать до их исцеления. Так надежным лордам спокойнее и в государстве тише. И с Мануилом было бы благоразумнее поступить так, а не раскрывать перед ним двери высоких дворцов для бесплодных собеседований. Везде Мануил просил помощи у христианских королей против султана Баязета, А перед стенами Константинополя стоят султанские войска, и на азиатском берегу Босфора уже расположился турецкий базар, построены две мечети, и крепкий хан для постоя купцов, и ханака для бродяг мусульманской веры. Боязет сам побывал на том базаре и смотрел на купола святой Софии, купающиеся в синеве приветливого неба. Стены Константинополя высоки над Босфором, но и у них есть и та сторона, где Босфор их не обтекает. Мануил выпрашивает у христиан войска, чтобы поставить на эти стены золото, чтобы нанять продажных воинов. Но христианские владыки скрывают отказ за улыбками, а щедрость ограничивают подарками. Ибо уже пытались сломить Боезета под Никополем, и помнят, что оттуда немногие вернулись целы, а Боезет цел, и войска его стоят под Константинополем. И Сигеево море приходит одна за другой вести, что остров за островом сдаются Боезету. Уже в Средиземное море выходят османские корабли, и, прикрываясь черными парусами пиратов, захватывают корабль за кораблем, Под каким бы из христианских флагов не плыли они, везят ценные грузы и людей, пригодных для раб ибо шариат никогда не осуждал рабовладение. воле баезета противятся многие беки по праву наследования, владеющие своими княжествами на османской земле. Но Боязет считает себя наследником всей державы сельчуков, какой она была в годы могущества при султане Кейхасрове, задолго до вторжения монголов и крестоносцев. Одного за другим Байзет усмирял Беков, и нужно всего несколько лет, чтобы все они, послушные и щедрые, стали здесь на коленях перед его тахтой, перед его желтой перинкой. Так он взял у Беков караван оглы конью со всеми городками ее окружающими и поставил туда свое войско, и приказал подновить там мечеть времен сельджуков и могилу султанов в той мечети покрыть прекрасными коврами а под сводами слева от алтаря, куда поэт Мавлона Джалаладдин один Руми собирал дервиши для родения и чтения стихов, он велел собрать все книги поэта и все барабаны, под которые плясали дервиши во славу Аллаха. И чтобы снова дервиши сходились туда отовсюду, он послал в конью зодчего построить им ханаку. С рассвета, едва строители собирались на работу, султан Байзет поднялся от пленительной Оливеры, своей жены, Дочери сербского царя Лазаря, и пришел сюда, но в его бороде еще дышали удивительные благовония жены, и голова от них слегка кружилась. Так сидел Боязет в тот день, сидел, распахнувшись, даже кушака не повязав, чтобы ничто не стесняло его отдыха. Высунувшись, султан постукивал по перильцам большим перстнем, украшенным византийской геммой, с изображением головы Александра Македонского в шлеме. Тогда пришли к нему двое сыновей. Один из них, Сулейман, его старший сын, накануне прискакал из Малатии. В сече за Малатию он рубился вместе с сыном Мустафы Бея против конницы Халиль-Султана. Сулейман бился без щита и без кольчуки, все, ему рассекли плечо. Военачальники Баезета подослали сына сказать отцу о движении Тимура от Севаса к Малатии и о том, что, утратив этот город, Боезет оставляет перед Тимуром османские земли открытыми. А где они? спросил Боезет. Кто не понял, Сулейман? Те, кто подослал тебя ко мне. Они тут за дверью? Позови их всех. Всех? Да, поговорим. Сначала вошел великий визирь Хаджа Фирус Паша. Он мало следил за собой. Был сухощав даже костист, борода клокаста не подстрижена, не разглажена. Короткий толстый нос закрывал все его синеватое с отпалыми щеками лицо. Глаза полуприкрыты длинноволосыми бровями. Боезет из-за своей спины выхватил и дал ему круглую подушку, пока черные рабы несли подушки для всех. Вошел Мустафа-бей, успевший отдохнуть в своей семье. Ее баезет гостеприимно держал в пурсе, дабы Мустафа-бей вдали отсюда был мыслями здесь. Вошел второй визирь Али-Паша, прославившийся веселой храбростью под Никополем, где он словно играл среди вражеских мечей и сабель, увлекая за собой то конницу, то пехоту в те узловые места боя, где решалась судьба всей битвы. Но без боя дома он был тих, застенчив, молчалив. Только грустно и приветливо улыбался собеседник. Все сели на ворсистый ковер, и тут же рабы обложили всех шелковыми парчевыми подушками. Недолгое время посидели молча. Как бы за тем, чтобы их встреча казалась обычной, Боязет перегнулся за перильца. Внизу неподалеку стоял зодчий Али, шейх Бухари. Боязет спросил его. — Ну как? — Снизу мы облицуем минарет мрамором, плитами. Ждем, сейчас привезут от каменотесов. — На здоровье, — ответил Боязет. — Облицовывайте. Круто поджав под себя босые ноги, султан запахнул халат и спросил Мустафу Бея. Как этот степной табунщик брал сивас? За 18 дней. Моя вина, была возможность биться еще несколько дней. Если столько сил он потратил на один сивас, значит, не столь силен? Силен, пока не нарывается на отпор. Вот и Малатью взял. Взял за день. Но ведь и это ему дорого стоило. Ведь Малатью некому было отстоять. Едва ли твой сын набрал тысячи две воинов. Две? Двух у него не было. А что он теперь? Он здесь в семье. Великий визирь сказал: надо бы нам собрать все силы и ударить грязного табунщика. У него с собой не все войско. Таким мы его одолеем. Вы тоже так думаете, Алипаша? Почти так. Нет. — возразил Боязет. — Это ж Степняк. Он потопчется там между городами до зимы, а на зиму уйдет в свою берлогу. Пойдет на Токат, выйдет на Кейсарию. Там есть крепкие стены и хорошее войско. Сивас со свежими войнами брал двадцать дней против четырех тысяч, а теперь силы его уже не те, а наших войск в Токате и в Кейсарии намного больше, чем оказалось Сиваса Алипаша согласился. «Не намного, но больше. Ну, мы туда пошлем подмогу. Можно послать. Он хотел бы меня туда заманить, пока надеется на свои силы. Но ведь мы за это время воевали-воевали. Опять воевать? Нет, он потопчется и уйдет». Великий визирь возразил. «Может и не уйти. Пойдет на Кейсарию, там втянется в осаду». «Вот и хорошо». — Нам надо собрать силы, пока есть время, и пойти туда. А нашего союзника Фараджа позовем пойти на него от халеба. Степняк очутится, как волку в облаве. Справа и слева мы, а позади его обозы. Бежать ему некуда. Тут ему и конец. Фарадж мал, чтобы это решать. А согласится ли его полководцы? — Я пошлю к ним. И к Фараджу пошлю послов. Алипаша. Фараджу нужно время на сборы. А есть оно? Султан Бейзед, Успеем. Пишите ему письмо. И сказала Липаше. А в помощь Кейсарии? Нет, я сам пойду в Кейсарию. Только войско из-под Константинополя снимать не надо. Константинополь мы возьмем, куда бы ни сунулся этот грязный табунщик. Если его имя означает «железо», то меня прозвали «молниеносным». А вы знаете, что молния легко расплавляет железо? Великий визирь улыбнулся. Алипаша покивал головой. Сыновья внимали и запоминали. Зачем он сюда явился? Он освобождал бы своих сородичей из-под ига китайцев, шел бы туда. Он давно туда нацелился. А наше дело завоевывать Европу, неверных обращать в ислам. Алипаша оживился. Золотые слова. У него свое дело, у нас свое. Так было угодно Аллаху, разделившему вселенную между вами. — Так, — облегченно и весело воскликнул султан. — Соберемся и пойдем, и наподдадим его от Кейсарии. Визири ушли. Мустафу Бея султан задержал. — Смелы ли они? — Как дикие звери. — Но тебя отпустил это благородно. — Так и звери делают. Матку сожрут а дитя оставляет, чтобы мясо нагуляло. Ждет, чтоб ты снова перед ним явился. А хоть сейчас. Пойдешь с нами? А как же?» Боязет, отпуская его, не глядя вниз, нашарил туфли длинными ступнями. Видя, что отец не достает их, сын подвинул ему туфли. А Мустафа Бей достал из-за пояса пайзу и на ладони протянул Боязету. «Вот, он дал мне, отпускная». Боизет оглядел серебряную дощечку и улыбнулся. Под монгольскую подделано, как у хулагу хана Чеканина. Табунщик ведь кичится, что восстанавливает государство Чингисхана в тех пределах. Записался к нему в потомки. Вот и шел бы на Китай, как Чингисхан. Но боится, нас боится. Мы, думает, все его победы себе назад заберем. Вот и топчется тут. Чингизит. Ха-ха-ха. — Возьмите ее, султан, на память о моем позоре. — Спасибо. — Беру как память о твоей доблести. Перегнувшись через перила, он крикнул Али-Шейху Бухари. — Вы тут без меня сумеете ее достроить? Бухари отозвался. — Трудно нам, отец, но постараемся. Вон везут плиты. Расставшись с сыновьями, боезец спросил Сулеймана. — Болит? — Уже заживает. — Терпи. Чем просторнее рана, тем быстрее заживает. Царапина дольше саднит, по себе знаю. Заживет, да кейсарий. Заживет? Мы медлить не будем. Заживет. Заметив, что Иса хочет спросить, но медлит, Байзет улыбнулся. Пойдешь и ты. Вот это я и хотел. Пойдешь. Султан неодобрительно повертел почетную серебряную пайзу Тимура, прочитал на ней его имя. Он пошел в глубину комнат, то затемненных от осеннего солнца, душных, полных своих запахов, то светлых, где через распахнутые окна, развивая занавески, гулял ветер из сада и пахло плодами. Тонкий большой нос баезеда чутко улавливал все разнообразные запахи, наполнявшие вселенную от тяжких животных до нежнейшего удуновения женских волос, листьев и раковин. Султан не знал, что не всем дано такое острое чуткое обоняние. Но радовался этому богатству, как не скрывал радости от хороших песен, от разнообразия оттенков листвы на деревьях и столь же радостного различия в оттенках мастей, когда лошади идут табуном — голубые, бледно-зеленые, розоватые, багряные, синие. Боязет любил всю вселенную, где Аллах дал ему столь много места, и не мешает то место расширять. Он зашел в комнату, где на полках от пола до потолка хранились книги, Многие были неповторимы, приняты еще султаном Мурадом из рук поэтов и ученых, заказанные изысканным переписчиком, привезенные из многих стран, изложенные на многих языках. Сюда приходили ученые, если он верил их знаниям и разрешал здесь читать. Выносить отсюда книги запрещалось. Книга, как птица, вырвавшись наружу, не любит возвращаться». Здесь кропотливыми, опытными, бережливыми стариками хранились летописи, письма и архивы былых султанов и мудрецов, редкостные рисунки многих художников мира. В этой комнате у окна стояла почерневшая тахта, привезенная из Каира в подарок от мамлюкского султана Баркука, украшенная золотыми ветками и узорами из жемчужин. На ней Боязет любил сидеть, читая книги или слушая чтецов. Сам он не умел читать стихи. Во всех искал смысл, а было много стихов, которые красивы лишь потому, что бессмысленны, но звучны. Бойзет рассердился, увидя окно распахнутым. На такте безмятежно перекликались какие-то понятливые птички, быстро выпорхнувшие, едва он вошел. Султан приказал закрыть окно и не проветривать книгохранилище. Ветер несет пыль, а движение воздуха иссушает книгу. Здесь и сыновья султана любили читать или беседовать с близкими друзьями. Книги как бы одухотворяли беседу, протекавшую возле них. Старец-книгохранитель спешил показать султану две новокупки. Обе книги излагали историю. Одна оказалась тяжела, и старец, гордясь своей находкой, сам раскрыл ее, положив на тахту. Куплена у караванщика из Сиваса, ей четыре сотни лет, писана для сельджукских султанов. Тут вот в конце приписано, когда и кем заказано. Эти события нигде, кроме здесь, не упомянуты. А великие дела сказаны, великие дела. Султану хотелось забраться на такту, посидеть над этой книгой, но не было времени над ней сидеть. А старец нес уже другую. Сей труд не столь древен, но ведь и в нем большая жизнь описана. На арабском писана, но тоже жизнь. Купил ее у беженцев из Багдада, уцелела от Тимурова разгрома. О делах халифов. Писал очевидец, и она тоже единственная, другой нигде нет. Султан полюбовался узором, но заметил, что бумага пропустила насквозь надпись, сделанную на обратной стороне. Виновата не бумага, государь, а чернила. Что годилось для пергамента, оказалось ядовито для бумаги. Бумага в ту пору была им новинкой. Вот и я это хотел сказать. История — это наша память. — Без памяти нельзя усвоить знания, — ответил султан. Байзет, вспомнив, вынул пойдзу и дал старцу. — Возьмите эту надпись. Она от хромой лисы. Почерк груб будто палкой по песку писано. — Как умеют. Побывав еще у старца, бойзет ушел по лесенке вниз, прошел через двор в женскую обитель, где жила его жена, сербиянка Мария Оливера Спина. Дочь убиенного короля Лазаря, сестра нынешнего сербского короля Стефана, она взята была 14-летней девочкой, 10 лет тому назад, и до сих пор ни с одной из четырех жен ему не бывало так легко и просто, как с ней. Она одна не только его любила, но и понимала. Она одна. Он не забыл начало. Он был молод, когда вышел на Косово поле в великую битву со славянами. Битва кончилась, когда король Лазарь, рубившийся среди своих войск, пал. Но пал и победитель, отец Баизета султан Мурат. Боязет, еще не успевший стать султаном, шел среди павших и увидел тело короля Лазаря. Сербам не на что было положить своего героя. На голой земле постелили простой рушник, и на том рушнике лежал король. Рушник оказался короток. Ноги Лазаря протянулись в траву. Белое длинное лицо, обрамленное гладкой черной бородой, было строго. Один глаз чуть приоткрыт и смотрел на баизета, прижавшего ладонью надрубленное плечо. Но молодому Боязету не до короля было, когда неподалеку на тяжелом ковре, пропитавшемся кровью, лежало тело родного отца, еще в утро того дня, полные надежды силы. Тогда привели королевича Стефана и сохранили ему жизнь. После битвы Боязету отдали королевну Марию. Ему понравилось ее второе имя Оливера. И так зовет ее до сего дня. Когда он впервые пришел к ней мужем, она отошла, взяла из ниши кувшинчик и сказала. — Сперва вымой руки. — Они чистые, — удивился Боязет. — На них отцова кровь, и я не дозволю меня трогать, пока не помоешь. — А что это? — То есть святая вода от плодычицы нашей Богородицы. Она одна смоет с тебя кровь. И он, торопясь, угодил ей, и с той поры во всем ей угождал. Одиннадцатый год он любит ее. Ее одну, хотя от других жен у него родилось много детей, одних только сыновей семеро. Аливера встретила султана, сверкая, как огнем, двумя широкими браслетами на крепких широких запястьях ее бледных рук. Бриллианты, теснясь один к другому, лишь по краям были зажаты золотым ободком. Не было счета алмазам собранным на ее запястье. Он ей подарил после победы под Никополем на память о том дне, когда все христианские войска, собравшиеся под крестом, присланные Папой Римским, закованные в латы с хоругвями, с пением молитв двинулись на него, а он сокрушил их, и кресты все хоругви повалились под копыта Боязетовой конницы. Немногим удалось бежать. Собрав пленных рыцарей, князей и полководцев, Боезет прошелся перед ними, поставленными в ряд. Заметив, как многие из них дрожат, словно в ознобе, Боезет приказал отобрать из их числа 70 самых знатных и прославленных. Когда тех вывели, и они, онемев от ужаса, подошли, султан их спросил. «Вы кидались на наши копья без страха, доблестно. Зачем же теперь боитесь?» Старший из них поклонился. «Мы привычны к бою, но плен для нас впервой. Смерть в бою и казнь со связанными руками — разница». «Разве вы связаны?» «Еще нет, но перед казнью свяжут. Добивать пленных и раненых, оставшихся без оружия, это не мой обычай. Приберитесь к пиру, я приглашаю. Отдохнув, поедем на охоту. Каждому будет по десятку собак и по десятку лошадей. А после охоты я дам вам волю. Наберете еще раз войска и еще раз сразимся. Мне понравилось побеждать вас». Греки прозвали это место Никополем, городом Победы. Я готов еще раз подтвердить это название. Когда они собрались на охоту, каждому привели по десятку гончих, семьсот отборных собак, и у каждой на шейнике сверкал драгоценный алмаз. Так он одарил своих пленных. После охоты и пира поутру он снова призвал их. «Разъезжайтесь по своим родинам и готовьте свежие войско. Давайте опять сразимся, чтобы вы тверже запомнили нас в бою». Старший из них, поклонившись, возразил. «Нет, милостивый султан, вы на всю жизнь победили нас, не етаганами, а великодушием». Боезет отпустил их, и они разъехались, уводя с собой собак с их драгоценными украшениями. Но добыча и радость той битве оказались столь велики, что ему хотелось радовать всех своей щедростью, своими подарками. Оттуда он привез своей Оливере эти браслеты, чтобы она радовалась победе под Никополем. Она всегда надевала эти браслеты, когда он приходил к ней среди дня, ибо не к женщине, а к другу приходил он к ней среди дня. Она стояла перед ним, закинув за спину струи золотых волос, увенчанных голубой бархатной шапочкой, широколобые, широкобедрые, плотные, глядя ему в глаза, глазами теплой голубизны, какой на древних греческих Эмалиях изображалось небо. Он сказал ей, что уйдет в новый поход. «Поучу табунщика, как надо сражаться!» Она забеспокоилась, но такова судьба жен, провожающих мужей в битву. «Разве без тебя не управиться?» «Нет, он хотел меня выманить туда, а я ждал, чтобы он сам сюда двинулся, здесь мы накрыли бы его». А он там толчется. Сюда прийти боится, оглядчив. А чтобы он не подумал, будто я боюсь, там дам ему урок боя. Да он и не оценит. Я освобожусь от него. Буду свободнее для покорения неверных. Ей хотелось, чтобы всю эту осень, после многих битв и походов, он провел с ней. Но сломить его волю, когда он спешил на врага, она не умела. Чтобы развлечь его, она взяла тар. Подзванивая себе струнами, она спела турецкую песню «Позабыл ты меня». Он любил эту песню, и случалось, у него навертывалась слеза, когда он ее слушал. Ей не хотелось звать рабынь, чтобы они ей играли, и она плясала перед султаном. Так они сидели вдвоем, пока не наступил вечер. А за год до того боязет занял земли, которыми прежде владел бурхан ад Маленький осиротевший мамлюкский султан Фарадж Послал к Байзету посольство с подарками и письмом, где спрашивал, зачем Боязет занял земли, считавшиеся мамлюкскими, ибо бурхан один был не только другом Фараджева отца, но и данником Баркука. Он ждал, что Бейзет возвратит захваченный край и такие города, как Малатья, и предлагал восстановить союз, существовавший между Баркуком и султаном Байзета. Боязет зарился, управившись с Византией, взяв Константинополь повести освободившиеся войска на мамлюков, И пока Фарадж еще мало неопытен водрузить свое османское знамя над великими городами мамлюков. Боезета дарил Фараджа посла, отправил Фараджу щедрые подарки, но на письмо не отозвался. Отмолчался. Теперь, когда приход Тимура раздосадовал баезета, султан прислушался к советам великого визиря и велел в письме предложить Фараджу союз и дружбу, какая была прежде, когда жил Баркук. Один из влиятельных беков Таджаддин Аглу Ахмед повез в Каир это письмо и подарки. Султан Боязет повел войско в Кейсарию. Войско шло погожими осенними днями, когда на полях собирали урожай. Земледельцы, завидев на дороге зеленое знамя султана и самого Боязет под тем знаменем, сбегались с дороги, падали на колени, призывая милость Аллаха к делам султана. По пути он узнал, что войско Тимура уже прошло далеко за Малатью. Боезет с каждым днем ускоряя движение своих войск поспешил в Такат, в небольшой город с большим многолюдным базаром, где уже давно стояла боезетова конница, посланная вперед. Такат радостно с облегчением встречал Боезета, уверяясь, что нашествие степных татар теперь не грозит городу. Но Боезет не Великий визирь, так торопивший Боезета, оказался прав. Тимур ушел. Тимур ушел по дороге на Халеб, на арабов. Впервые молниеносный оказался медлительным. Он не погнался за тимуровым войском, сказав великому визирю, Поистратив силы на арабов, храмая леса уберется к себе далеко в Самарканд. Недолго постояв в Токате, Боязет возвратился домой к своим заботам о Византии.